возмутился Корнилов: "Что вы, Андрей Эрнестович, зачем вы так говорите? Да наш директор никогда не согласится". "Согласится директор, согласится". Чуть улыбнулся отец Андрей. "Почему спрашивается?" "Понятно почему. Чтоб не работал мракобес в культ просвети". "Ну что ж, не в первый раз и не в последний". Я к таким концам давно уж приучен. Ладно, работы я не боюсь. Вон, взгляните на мою ладонь. Нет, пощупайте, пощупайте. Как дерево, правда? Еще месяц, и наступит самый мой сезон. Поеду наниматься в лес со совхоз. А в этом деле я уже не поп, а профессор. «Ну-ка, давайте выпьем за эту мою профессию, берите стопку». «Да, впрочем, что нам, стопка, подождите, я стаканы принесу». «Мирская власть!» — сказал отец Андрей. Отфыркнулся и отодвинул пустой стакан. «Она ведь вещь хитрая. И я не поймешь, у нее тысяча одно соображение». В этом смысле история с Пилатом очень показательна. Ведь и до сих пор не разберешься, как он относился к Христу. Мнения об этом разошлись, можно сказать, диаметрально. Вот и вы, председатель воен-трибунала, осудил и руки вымыл, так что ж. Значит, хоть и распяла не виноват. А я бы вот, представьте, не смеялся. Я бы понял, что и такое... Бывает тоже, потому что хитрая, хитрая вещь мирская власть. Вот власть духовная-то много проще, а в истории Христа с этой стороны так все даже очень просто. Не понравился Христос, его схватили, судили, осудили, убили, и вот и все. Хотя осудить было тоже нелегко, нелегко, поначалу даже очень нелегко. Потом уж пошло проще, а вначале все чуть совсем не сорвалось. Ведь сразу к лже-свидетельствам не приступишь. Нужен какой-то разбег, отчаянность, и наследствие кто тоже не сейчас же начинают орать. Надо какое-то время, чтобы попривыкнуть к подследственному, так сказать, наглядеться на него вдосталь, а тогда было все в тысячу раз сложнее. Вот, послушайте с какой речью обращается председательствующий к свидетелям. Отец Андрей подошел к письменному столу, открыл папку и вынул оттуда тетрадный лист. — Может быть, вы говорите предположительно, по слухам с чужих слов, и не знаете, что прежде чем мы примем ваши показания, мы испытаем вас раскаянием и исследованием, «Помните, что если дело идет о деньгах, то деньгами все и может быть искуплено. Но вот в этом деле...» Кровь невинного и кровь всех неродившихся потомков его до скончания веков будет лежать на лже ибо не зря, как и не сказано Господом, голос кровей брата твоего, Авелева, пиет ко мне, слышите, кровей, а не крови, кровей всего неродившегося потомства Авелева». Затем и был создан Адам единственным, чтоб научить тебя, погубивший единую душу, губит весь мир, а спасший невинного спасает все человечество. Ибо если человек с одного своего перстня снимет тысячу отпечатков, то все они будут одинаковы, а Бог с одного Адама снял облик всех людей, и так, что хоть они равны, ни один не похож на другого, вот поэтому ты и должен считать. Весь мир был сотворен единственно ради того, кто сейчас стоит перед нами и чья жизнь зависит от твоего слова. Вот такое напутствие. После этого и начинается опрос свидетелей, и подходят они по одному. Обстановка такая, глубокая ночь. Петух кричал второй раз. Значит, все происходило от второго до третьего часа. Горят медные семисвешники... Помещение огромное, каменное, пустое, половина его всегда во тьме. Семьдесят два судьи на полу, на подушках, два полукружья лицами друг к другу, чтобы каждый видел глаза другого. В центре три секретаря. Один записывает речи подсудимого, два других показания свидетелей. Один обвинительный, другой защитительный. Ну, ясно, что лжесвидетели при такой обстановке избиваются, путаются. Многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства эти не были достаточны, говорится в Евангелии от Марка.